Глава 63. После всех разговоров мне вдруг пришла в голову интересная, я бы даже сказала, авантюрная мысль. Такие люди, как Кэро, очень впечатлительны, и, используя кое-какие уловки, мы могли бы её разговорить. Нужно было посоветоваться с Ардалом и заручиться его поддержкой, но для начала мне требовалась ещё одна маленькая ложь. Я навестила лаванду, убедилась, что с ней всё в порядке, и распорядилась, чтобы девушку перенесли в другое помещение. Комната должна быть пуста. Возвращаясь обратно, я увидела Кэро, медленно идущую из парка в сторону замка. Я замедлила шаг, и мы с ней одновременно подошли к лестнице, ведущей к главному входу. «О, герцогиня!» Она окинула меня насмешливым взглядом, в котором проскальзывало неприкрытое превосходство. Вы решили оставить кухню и заняться другими хозяйственными делами? Похвально. Ваш супруг вполне может сэкономить на слугах». Я пропустила мимо ушей эту колкость и холодным тоном произнесла. «В замке умерла служанка, больная девушка». «Что? Умерла служанка?» Она не дала мне договорить. Глаза Кэру забегали, и она с трудом скрыла мелькнувшую в них радость. «Что же случилось с ней? Это лихорадка?» Если у меня и были какие-то сомнения по поводу ее причастности к отравлению лаванды, то сейчас они полностью испарились. Она так откровенно радовалась, что мне стало не по себе. «Возможно, поэтому вам, как и остальным, стоит покинуть его уже завтра утром». Я закончила то, что хотела сказать, и смерила ее высокомерным взглядом. «Если все удастся, то из этого дома Кэрру отправится только в тюрьму. Но я верила в свою удачу, тем более еще и Клари пришел в себя». Я уже говорила Ритганде Гортензии, что... Начала была она, но я перебила её. В этом доме я хозяйка. И пока нет моего супруга, мне решать, как поступить в той или иной ситуации. Соберите вещи и предупредите свою семью о том, что ворота замка закроются рано утром. Её лицо перекосило от гнева, а губы превратились в тонкую линию, но возразить Кайро мне не могла. Она быстро поднялась по ступенькам и скрылась за дверями. Я же забрала оставленные в предбаннике тайного хода вещи и, спрятав их у себя в комнате, пошла к графу. Они с Риви были у себя, и когда я вошла, сестра испуганно замерла. Неужели опять плохие новости? Нет, у меня появилась идея. Я уселась в кресло, расправила юбки и выпалила. Мы должны довести Кэру до признания. «Каким образом?» — Ордал недоуменно приподнял брови. «Вы считаете, что она по своей воле признается в преступлениях?» Я рассказала им историю с Лавандой и о её родственных связях с Кэрро, а потом объяснила план действий. «Мы можем долго ждать, пока объявятся её сообщники, а она будет расхаживать по дому и делать всё, что заблагорассудится. Я предлагаю напугать её так, чтобы она сама выдала себя. У меня есть вещи, которые носила Лаванда во время своих вылазок», И зная, что бедняжка скончалась, для Кэру будет полной неожиданностью появление духа убитой ею сестры. «О, боги! Вы хотите надеть эти вещи и явиться Кэру?» — Ордал расхохотался, а я продолжала убеждать его. «Я высокая, как и лаванда. А ещё у меня остались накладки, в которых я скрывалась от герцога, так что я могу изобразить фигуру девушки с лёгкостью». Если бы вы смогли привести в замок какого-нибудь государственного человека, я не знала, как правильно назвать местного полицейского, но Ардал понял меня. Человека из службы безопасности. Да, чтобы он был свидетелем. Но если ничего не выйдет, предположил граф. Что тогда? Мы должны сделать так, чтобы вышло. Я загорелась этой идеей и считала, что она вполне рабочая. Сломленная своим признанием, она расскажет, кто её сообщница. «Тогда нам тоже стоит сделать вид, что мы уезжаем», — задумчиво произнес Ардал. «Кэрро должна быть уверена, что в замке только вы, Гортензия и больная Элла». «Как вы вернётесь обратно? Разве получится сделать это, оставшись незамеченными?» «Предстоящее приключение начинало мне нравиться всё больше. Оказалось, я ещё та авантюристка». «Можно попасть в замок со стороны озера», — объяснил мне граф. «Если подплыть к смотровой башне на лодке...» то никто не заметит нас. О тайном ходе знают очень немногие, и с этим не будет проблем. «Тогда не будем тянуть. Отведите меня к Кларе прямо сейчас», — попросила я. «А потом прощайтесь со всеми и возвращайтесь». Используя все меры предосторожности, Ардал провёл меня к Кларе. Парня расположили в одной из комнат для слуг, и с ним круглосуточно была охрана. Он лежал на узкой кровати И я обратила внимание, как он бледен и как запали его щёки. Но то, что он пришёл в себя, уже было достижением. Я подошла ближе и присела на стул, который мне предусмотрительно подставил граф. «Здравствуй, Кларе. Как ты себя чувствуешь?» — спросила я и заметила его удивлённый взгляд. «Кто вы?» — слабым голосом поинтересовался парень и перевёл взгляд на Ардала, словно ища поддержки. «Герцогиня Аргайл», — ответил за меня граф. Это она нашла тебя в старой прачечной». «О, ридганда Он попытался подняться, но я не позволила ему. «Не стоит, лежи спокойно. Так как ты себя чувствуешь? Тебе легче?» «Да, у меня уже не так болит голова и не раздваиваются предметы». Клари посмотрел на меня благодарным взглядом. «Благодарю вас, госпожа. Мне так жаль, что я принёс столько проблем вашему семейству». «Кто ударил тебя?» Мне не терпелось узнать всю правду, и я её узнала. «Меня ударила больная служанка, пришедшая с Кэролайн», — ответил парень и заволновался. «Я проник в замок, чтобы встретиться с Эллой и Я люблю её, люблю всем сердцем. Вы можете сказать герцогу об этом?» «Успокойся». Мне нравился этот горячий и искренний парнишка. Его голубые глаза казались такими чистыми и грустными. «Я обязательно поговорю с мужем». А сейчас лучше расскажи, что произошло в тот день, когда ты пробрался в замок. В тот день я ждал Эллу в условленном месте, но вместо нее пришла Кэру. Парень поморщился, произнося это имя. Она начала говорить странные вещи. Что Элла не любит меня и больше не желает встреч. Что я слишком низок по происхождению и приношу ей только проблемы. Мне она никогда не нравилась. Я всегда подозревал, что Кэро манипулирует Элли, и не поверил ей. Когда я высказал это, лицо Кэролайн изменилось. Она как-то страшно улыбнулась и вдруг обратилась к кому-то за моей спиной. «Давай, убей его, он хочет причинить мне зло». Я услышал шорох и, обернувшись, увидел больную прачку, сжимающую в руке подсвечник. Она всё это время пряталась за шторой. «Ты хочешь сказать, что служанка знала, где вы будете встречаться с Эллой, и пришла туда раньше?» — уточнила я. «Получается, Элла сама рассказала Кэру о вашем свидании?» «Да, скорее всего, так и было», — кивнул Кларе. «Они были подругами, и Элла делилась с ней всеми своими тайнами». «Ты помнишь, как попал в старую прачечную?» «Нет, я потерял сознание после удара и больше ничего не видел и не слышал». Парень привстал и, не сводя с меня взволнованного взгляда, взмолился. «Вы должны помочь, Элли. Прошу вас. Я не переживу, если с ней что-то случится». «Именно для этого я здесь». Я улыбнулась ему и встала. выздоравливай Тебе еще многое предстоит преодолеть на своем пути и побороться за свое счастье».